Глава 15. Разгадка. Подполковник Ильюшенко боялся поднять глаза на своих начальников. Московского гостя, полковника ГРУ при Генштабе Вооруженных сил Российской Федерации и Петра Мицкевича из службы безопасности президента Беларуси. «Как это могло случиться?» – негодовал Мицкевич. «Он же был у вас в руках». «Я и сам не могу сообразить», – оправдывался подполковник. «Мы ни на секунду не выпускали Самсонова из поля зрения». Мицкевич нервно расхаживал по кабинету. «Вы понимаете, чем для вас может обернуться провал этой операции?» Ильюшенко тяжело вздохнул. «Да». Молчавший до сих пор сухощавый пожилой полковник ГРУ закурил и медленно встал со стула. «Никому из нас мало не покажется», – грустно констатировал Федоров. Все присутствующие замолчали и повернулись к гостю. «Самсонова, по всей видимости, в условленном месте поджидал подставной грузовик», – предположил опытный разведчик. «Прием, старый как мир! Меня волнует другое. Куда он должен доставить ценный груз?» Присутствующие пожали плечами. «А может, они все же появятся на товарной?» Робко предположил Ильюшенко. «Это исключено!» Мицкевич снова стал расхаживать по кабинету. «Но они же попытаются вывести ящики!» Нервно воскликнул он. «Да, но когда?» Сказал Федоров. «И откуда?» В тон ему продолжил Ильюшенко. Присутствующие стали высказывать свои предположения, обсуждая возможные варианты. «А генерал когда уезжает?» – неожиданно спросил Ильюшенко. «Сегодня в полночь!» – ответил Мицкевич. «Улетает на самолете с аэропорта 2». «А не может он взять груз с собой?» – предположил подполковник Люшенко. Федоров усмехнулся. «Это старая лиса. Он не станет так рисковать». Мицкевич вдруг остановился. «Он переправит груз» через своих людей», – уверенно произнес он. Полковник ГРУ грустно покачался до власой головой. «Если бы мы знали его связи в Беларуси, то не так бы волновались. Конечно, есть кое-какие наработки, но те ли это связи и каналы, которыми воспользуется генерал, чтобы вывести груз?» «Но это хоть какой-то шанс!» – воскликнул Мицкевич. «Он может воспользоваться и каналами Козлова», предположил Ильюшенко. Собравшиеся переглянулись. «А где ваш Селезнев и наш Холмогоров?» – неожиданно спросил Федоров. «Должны быть на связи». «А ну-ка, соедините меня с ними», – приказал полковник ГРУ. «Может быть, у них есть идеи?» «Слушаюсь». Ильюшенко быстро включил рацию. Селезнев и Холмогоров вернулись на стройплощадку, забрали Остапчука и собирались уже уехать со страшного места, но вдруг Селезнева вызвал по рации Ильюшенко. «Но что там у тебя, Селезнев?» Артур виновато пожал плечами. «А ничего», — ответил старший лейтенант. «Жду ваших распоряжений, товарищ подполковник». «Ждать вы все гораздо», — вздохнул Ильюшенко. «А вот пораскинуть мозгами...» Артур про себя выругался и выразительно подмигнул Холмогорову, который стоял в сторонке с Матвеевичем. Они о чем-то тихо разговаривали. «Как ты думаешь, куда Самсонов мог податься? – спросил Ильюшенко. Старлей пожал плечами. «А кто его знает?» «А что Холмогоров думает?» «О, а ему-то откуда знать?» Ильюшенко съехидничал. «Но он же пророк!» Селезнев недовольно кашлянул. У него другая специализация, сухо отозвался старший лейтенант. Ладно, Артур, вздохнул подполковник. Сам знаю. Все, будь на связи. Селезнев со злостью отключил рацию и закурил сигарету. К нему подошли товарищи. Ну, и что там болтало начальство? поинтересовался старшина Остапчук. Да вот, спрашивали. «Не знает ли Матвеевич, куда запропастился его друг Самсонов?» – огрызнулся старлей. Старшина пнул носком ботинка камешек. «Кабы знал, то закопал бы его в эту яму!» Указав на место, где лежали человеческие останки, серьезным тоном произнес он. «Ты же говорил, Артур, – задумчиво произнес советник патриарха, – что груз будет отправлен со станции «Товарная». Селезнев безнадежно махнул рукой. «Ай, пустой номер!» Выпуская колечки табачного дыма, ответил оперативник. «Это ложный след!» «Тогда где сейчас находится груз?» «Если б я знал!» Зло вздохнул Артур. «От растворился в воздухе, и нет его!» Селезнев помахал руками, словно пытался взлететь. И вдруг холмогорова осенило. Он вспомнил пересохшие что-то шепчущие губы Марины. Она что-то пыталась сказать ему. Алексей напряг память, стараясь вспомнить последние слова женщины. «Новости, Дром, ТВ». «Что с тобой?» – взволнованно спросил Селезнев, видя, как напрягся его приятель. Алексей поднял руку. «Погоди, погоди!» Холмогуров прокрутил в памяти встречу в гостинице. Разгадка была совсем где-то близко. Перед глазами пророка стояло бледное, красивое и взволнованное лицо Марины. «Когда же это было? В какой момент?» «Все! Вспомнил!» Вдруг вскрикнул советник патриарха и повернулся к Артуру. От неожиданности оперативники вздрогнули. Что ты вспомнил?» «Ну-ну, говори!» Холмогоров смотрел горящими глазами на присутствующих. В его взгляде было нетерпение. «А что такое Мочулище? спросил он. «Мочулище?» – поправил Артур. «Но пусть так. Военный городок. А аэродром там есть?» «Да, военный». Алексей облегченно вздохнул и радостно хлопнул по плечу Селезнева. «Самсонов в мочулищах!» Уверенно заявил он. Оперативники удивленно переглянулись. «А с чего ты взял?» «Срочно, звони своему начальнику!» Торопил советник патриарха. «Я ему все-все объясню!» Артур Селезнев внимательно посмотрел на Холмогорова и взял в руки рацию. «Надеюсь, Алеша, ты знаешь, что делаешь!» Небольшой самолет МЧС медленно выруливал на взлетную полосу. На борту самолета было четыре человека, и среди них майор Самсонов. Майор сидел как на иголках и с тревогой смотрел в иллюминатор. Однако его опасения были напрасными. Аэродром был почти пуст. Майор обернулся назад и с удовлетворением остановил свой взгляд на кованном сундуке и нескольких железных ящиках. «Приготовиться!» – донеслось до Самсонова. «Сейчас взлетаем, господа!» Самолет вывернул на взлетную полосу и стал набирать скорость. Самсонов почувствовал неописуемое блаженство и, облегченно вздохнув, откинулся в кресле. Небо было черным и поблескивало звездочками, среди которых мерцали огнями зависшие над аэродромом военные вертолеты.